Глава 5 Дело второе. Мерно покачиваясь в седле коня, с легкой грустью смотрю на неспешно проплывающие мимо деревья. Вокруг никого. На дороге только я один. Можно было бы сказать, что это полное наслаждение и что еще нужно для счастья. Только я, дорога и лес вокруг. Никаких длиннющих караванов никакой пыли или вони но все эти конные путешествия не для меня вот не люблю их и все. хотя при необходимости и могу спокойно отправляться в них только это никак не отменяет моей нелюбви к ним если не просчитался то скоро уже должна показаться нужная мне деревня и я наконец-то доберусь до неё недалеко от столицы оказалось примерно в двух часах пути верхом В моем же случае, учитывая, что я еду не галопом, а не спешной рысью, то вообще все три часа. И за все время, сколько еду, мне ни разу никто не встретился на дороге. Хорошо видно, что теперь она не пользуется популярностью, и ее стараются избегать. А ведь торговые караваны постоянно так передвигаются по дорогам, порталы для них недоступны. И не то, чтобы есть какой-то запрет на их использование. Все гораздо банальнее и проще. Все упирается в деньги. Для переноса с помощью портала целого каравана потребуется просто уйма энергии. И цена за его проход будет такой, что хорошо, если владелец выйдет в ноль по итогу, а то может и в минусе остаться. Вот и приходится им медленно и долго ходить самыми обычными торговыми караванами по дорогам. Два дня, отведенные мне на подготовку и отдых, пролетели быстро и совсем незаметно. Вроде бы только недавно получил задание у капитана, а уже пора было отправляться в путь. Ну и успел я сделать многое за это время. Первый день посвятил своему здоровью, покупкам и разным другим нужным мелочам, щедро тратя имеющееся золото. Осмотр у целителя прошел неоднозначно, Телом я уже здоров и полностью восстановился после полученных ран. Но вот с моей энергосистемой что-то не так. Ничего смертельного и мешающего мне творить магию, но какие-то непонятные аномалии целитель в ней заметил. Вот только что они означают, откуда взялись и как это скажется на мне, он определить не смог. Хотя кое-что он все же выяснил. На данный момент все это не опасно для меня. И никакого вреда вроде бы нет. Так что тратить на это много времени я не стал. Тем более, что оно у меня было весьма ограничено. И отправился дальше по списку дел. За покупками. Докупил нужных артефактов и купил новый комплект брони. А то мой старый пришел же в полную негодность. Его даже пытаться чинить нет смысла. Вот на броню и ушла львиная доля имеющегося у меня золота. Но я не жалею об этом. Оно того стоило. Теперь щеголяю в новеньком кожаном доспехе с кольчужными вставками и хорошим зачарованием. Он даже лучше, чем мой прошлый. Хорошо, хоть оружие покупать не пришлось. Старое еще во вполне нормальном состоянии, а то тогда бы золота мне точно не хватило. Второй же день посвятил поиском командира отряда стражи, что был послан первым разбираться с грабежами караванов и вернулся, ничего не добившись. И кроме того, тот отряд вообще единственный, вернувшийся живым. Казалось бы, что в этом сложного, найти какой-то отряд столичной стражи, но целый день у меня ушел на это. Вначале надо было найти нужного человека. Повезло, он был в столице, да еще и со своим отрядом. А потом были долгие утомительные беседы с каждым из отряда, во время которых я чуть ли не вытряхивал душу из бедных стражников, заставляя вспоминать малейшие детали. Было видно, что они с радостью бы послали меня и сбежали куда-нибудь подальше, но к их печали сделать они этого не могли. В итоге провозился с ними почти до самого вечера с практически нулевым итоговым результатом. Да, они вспоминали какие-то мелочи, не отраженные в отчете, но ничего важного. Я даже не уверена что они вообще относятся к моему делу. Так что, как ни удивительно, но в отчете их командир написал правду со всеми известными им деталями, не упустив ничего важного. И на этом два дня, отведенные мне для подготовки, закончились. И на следующий день я отправился в путь. Правда, нужно признать, выехал я не с самого утра. Первая часть пути прошла спокойно и без каких-либо сложностей. Но стоило мне заехать на опасный участок дороги, на котором ограбили все караваны, как начал периодически использовать на всякий случай поисковое заклинание, проверяя кругу. Конечно, нет никаких сведений о том, чтобы нападали на одиноких путников или вообще на кого-то, кроме караванов. Но стоит перестраховаться. А еще была слабая надежда, что вдруг каким-то чудом удастся обнаружить разбойников. Прекрасно понимал, что шансы на это очень небольшие, и будь все так просто, то их давно бы нашли. Но все же подстраховаться стоило. Но пока никакого результата, ничего подозрительного засечь не удается. Это, конечно, было бы просто прекрасно, однако я сильно и не надеялся, слишком легко. Кроме того, что слежу за окрестностями, высматривая какие-нибудь подозрительные следы или вообще хоть какие-то следы, Пытаюсь придумать различные версии того, как могли происходить ограбления караванов с точки зрения констебля. Это помимо официальной версии про сильный отряд грабителей с магами. Ее тоже не стоит отбрасывать, но она и так считается основной. Моя же задача – рассмотреть ситуацию с учетом такой вероятности, что замешана грань. С тем, что всех убивают при нападении, в принципе ничего сложного, и ответ один – тварик грани. Их множество видов, и уверен, со многими из них мы еще даже и не сталкивались. Почти при каждом новом прорыве, особенно если его обнаружили не сразу, всегда сталкиваемся с чем-то новым. Раны на телах очень похожие, что от холодного оружия. Возможно, какой-то особый вид твари с когтями такой формы или еще чем-то, что оставляет такие следы на телах. А может, все немного проще, и их всего лишь вооружили обычным оружием. Да, такое тоже вполне возможно. Среди тварей граней хватает похожих на людей по строению тела, и с нашим оружием они тоже могут управляться. Другое дело, если такие твари обычно не самые слабые, и чтобы их контролировать, маг должен быть очень сильным. А в том, что их контролируют, не сомневаюсь, иначе жертвы не ограничились бы только караванами. Вся округа бы уже оказалась вырезана. И уж точно у них не получилось бы столько времени так хорошо скрываться. Кто-нибудь заметил бы что-то подозрительное. Происходит это все же не в глуши, а рядом со столицей. Разумные твари? Это, наверное, самый худший из вариантов. Но тогда не понимаю, что они здесь могли забыть. Такие твари, как правило, одни из самых сильных, и на простые караваны не стали бы размениваться. У них обычно немного другие масштабы. Конечно, везде бывают исключения, но... Это какая-то подготовка к чему-то? Только начало? Возможно, и тогда нужно как можно скорее найти их, пока не стало слишком поздно. Но слабо верится, что здесь оказалась одна из таких тварей. Не говоря про то, чтобы несколько. За все время я ни разу не сталкивался с целой группой их. Только слышал про такое. С ними сталкивались только во время сильнейших прорывов, и очень-очень редко в других местах, но там они были поодиночке. На такую одиночку мне и довелось как-то один раз нарваться. Неприятные воспоминания, мягко говоря. Но полезные, с этим сложно спорить. Если с тем, как грабят караваны, у меня в принципе особых вопросов нет, рабочих версий предостаточно, теперь только осталось найти подтверждение хоть одну из них то вот как их переносят на другие места с дороги, вопросы все еще имеются. Я понимаю, если бы их просто перегоняли туда, но нет никаких следов у дороги, а караваны потом просто находят прямо посреди леса. Единственный вариант, который приходит на ум, это порталы. Но зачем кому-то настолько заморачиваться и тратить столько ресурсов на это? И если у кого-то есть такая возможность, Зачем он вообще грабит караваны? Да, товара награбили немало, но даже по самым примерным моим подсчетам, это не окупает такое частое использование портала. Пусть и на небольшие дистанции, там все равно колоссальный расход энергии. И, соответственно, накопителей, которые очень недешевые. Разве что портал открывают и держат маги, но тогда их или должно быть очень много, или они очень сильные. И все возвращается к вопросу, зачем им в таком случае грабить караваны рядом со столицей республики, когда есть предостаточно способов получить не меньше денег, более легально и без возможных проблем со стороны властей. М да, с этим вопросом у меня пока явные сложности. Даже каких-то адекватных версий нет. Разве что считать, что это таким образом развлекается кто-то или очень богатый, или могущественный. Почему он делает это? А грань его знает, мало ли, что может твориться у человека в голове. Почему все же считаю, что это человек? У тварей грани обычно немного иные приоритеты, и они, как правило, не связаны с людскими материальными богатствами. В этом же случае пропадает весь груз караванов, а люди остаются просто убитые. Делай же это твари грани, то все было бы наоборот. Люди пропадали бы, а груз оставался на месте. За размышлениями остаток дороги прошел незаметно. И вот поисковое заклинание зацепило деревню впереди, показав, что я уже близко к концу пути. И это первый результат. За всю дорогу. Больше мне с его помощью никого не удалось засечь. Подозрительных следов тоже не заметил. Вообще никаких следов. Словно на этой дороге не грабили караваны а охрана тех не сопротивлялась. Еще минут десять, и вдалеке показались крайние дома нужной мне деревни. И первое, что я увидел, это огромный постоялый двор с обустроенной стоянкой для караванов. Только сейчас он выглядит весьма грустно. Он абсолютно пуст, ни одного каравана. Дальше за ним виднеются уже обычные жилые дома. Все на первый взгляд добротное. Видно, что долгое время люди здесь жили как минимум неплохо. Еще бы, такое удачное расположение на торговом пути. Но сейчас даже на расстоянии ощущается некая мрачная гнетущая атмосфера. И жителей на улице не видно. А еще они, похоже, были или слишком самоуверенны, или беспечны. Вокруг поселения нет даже намека на забор. Я понимаю, что недалеко столицы это вообще центр республики, но все же глупо. Очень глупо. Пришпорив коня, заставляя его ускориться. Наконец, доехав до постоялого двора, спрыгиваю на землю и разминаю затекшие за время дороги ноги. Одновременно с этим не забываю смотреть по сторонам, оценивая обстановку. Мне не показалось. На улицах поселений в самом деле пустынно. Похожие жители просто опасаются выходить из домов из-за всего произошедшего. Но каких-то следов сражений или паники не видно. Все на своих местах, ухоженное, относительно чистое. Быстро применяю поисковое заклинание, охватывая всю деревню. Да, большинство людей сидит по домам. Ничего подозрительного пока не видно. Закончив с разминкой, снимаю с коня две сумки и забросив их себе на плечо, беру коня за узцы и веду коновязи. Он хоть и обученный, пусть и не мой, но не стоит оставлять его прямо посреди дороги. Привязав коня, иду уже в постоялый двор. «Чего желает господин?» — любезно спросил молодой парень, пробегаясь по мне внимательным взглядом. «Стоило мне только пересечь порог и оказаться в трактире». «На улице остался мой конь, его нужно разместить в конюшне. Дай ему воды и хорошего овса». отвечая парню и даю несколько медных монет. «Где хозяин?» «За барной стойкой, господин», — ответил парень и указал рукой на другой конец трактира, где расположилась огромная барная стойка почти по всей ширине помещения, из-за которой виден какой-то мужчина. Кивнув парню, иду к барной стойке, смотря по сторонам. Все, на что падает здесь взгляд, выглядит добротно. Видно, что это место любят и в него вложили душу. Особой роскоши нет, но все на хорошем уровне. Не лучшие трактиры столицы, но вполне достойно. Сейчас здесь все столы пусты, никого нет. Я единственный посетитель. Хозяином оказался мужчина лет 50 Крепкий, начинающий сидеть и слегка толстеть. В прошлом, скорее всего, был воином. Видно по его фигуре и рукам, покрытым характерными шрамами. Но, думаю, отдел отошел уже минимум несколько лет как. Держится уверенно, меня разглядывает с легким любопытством, но не более того. «Чего желает господин воин?» Спросил он меня, когда я дошел до барной стойки. Тому, что он принял меня за воина, не удивляюсь. Я одет в новую броню, а на поясе висит клинок. Это не говоря еще про несколько ножей в самых разных местах. С замагой в самом деле меня трудно принять, но мне это только на руку. Нужна комната. Пока на два дня. Одноместная. У вас как с удобствами? Есть подешевле. Там, как везде. Туалет на заднем дворе. В комнате только рукомойник. А есть дороже. Там имеется полноценная ванная комната. Как в лучших постоялых дворах столицы. Еду оплачиваете отдельно. Ого! И мое удивление хорошо объяснимо. Редко где встретишь такое за пределами богатых и крупных городов. А тут постоялый двор в какой-то деревушке, пусть и недалеко от столицы и на торговом пути. А то еще совсем недавно я мог позволить себе такие траты, не то что сейчас, — грустно произнес хозяин. Здесь теперь всегда так пусто, — спрашиваю у него, оглядываясь на пустой трактир. «Днем, да. По дороге теперь никто не ездит. Вечером же местные армейские егеря собираются посидеть несколько часов. Вы будете первым моим новым клиентом за последние дни. Есть еще несколько. Непонятно, зачем торчащие тут, но пока не платят, я не задаю вопросов. Однако, что-то мне подсказывает, они тут из-за разграбленных караванов». «Понятно. Дайте мне комнату подороже, и пусть позовут, когда будет ужин». «Хорошо. С вас за два дня золотой». Чуть не подавившись от неожиданности, слегка дрогнувшей рукой отсчитываю нужную сумму. «Да, ну и цены здесь. Я понимаю удобства все дела, но... Должны же быть какие-то пределы наглости. За эти деньги в столице можно снять хороший номер. Здесь же совсем не столица». Да еще всего лишь одна комната. Очевидно, раньше дела здесь шли отлично, и, несмотря на очень нескромные цены, клиентов хватало. Хорошо, что я взял с собой на всякий случай больше золота, чем обычно. Однако слишком долго мне задерживаться здесь не стоит. Ну или придется поумерить аппетиты и переселиться в комнату попроще. Рассчитавшись, получая ключ от комнаты и поднимаюсь на второй этаж, где расположились комнаты для постояльцев. Нужную мне нахожу быстро и, открыв двери начинаю изучать ее. Пожалуй, я все же погорячился. Своих денег она стоит. Все в ней добротно и местами даже роскошное. Про ванную комнату даже говорить нечего. Там есть как сама ванная, так и туалет. Проверил. Вода в кранах тоже есть. Не для красоты все стоит. Причем есть даже горячая вода. Закончив знакомство со своим временным жилищем, приступаю к работе. Для начала достаю нужные артефакты и проверяю грань. Погружаюсь в выдаваемые заклинанием результаты, внимательно их изучая. Как ни странно, но на территории деревни грань в полном порядке. Нет даже никакого намека на истончение, не говоря про прорыв. Интересно. Увеличиваю радиус заклинания, охватывая еще и прилегающие земли. И опять ничего. Практически идеальная картина. Да, есть уже некоторые шероховатости, скажем так, но все в пределах нормы. Хм. Решаю рискнуть и еще больше увеличиваю радиус, практически дотягиваясь до столицы. Довольно рискованно. Слишком большая площадь получается. В одиночку маг может не справиться с объемом поступающей информации. И получить самые разные травмы, вплоть до летальных, было и такое в истории. Разумеется, сейчас в заклинании на такой случай ставятся специальные блоки, но они не всегда срабатывают или помогают. И опять ничего подозрительного. А вот это уже странно. Не верится мне в то, что грань на такой площади нигде не истончилась. Или удивительное совпадение, или что-то не так с этим местом. Что-то здесь мешает заклинанию выдавать нормальный результат. Похоже, все-таки не все тут так просто. Сменяю артефакты и проверяю деревню уже на источники магии. Особо крупных скоплений не видно. Самое крупное – это трактир. И оно понятно. Здесь артефактов хватит на небольшую лавку, продающую их. Пусть они и бытовые. Мелких источников магии в деревне тоже хватает. Но это простейшие артефакты, даже не люди. Недостаточно крупные для этого. И опять можно сказать, что ничего подозрительного. Все вполне укладывается в образ зажиточной деревни, в которой жители могут себе позволить купить нужные артефакты и делают это. Увеличиваю радиус охвата заклинания. На ближайшие километры чисто. Ничего подозрительного. Проверять еще дальше не рискую. Уже чувствую, что начинаю терять над заклинанием контроль. Пора остановиться и подвести итоги. И какие у меня итоги? А никаких. Все благочинно и неподозрительно. Что ж, это стоило ожидать. Будь все так просто, то разбойников давно бы нашли. Не нужно считать, что до меня здесь были идиоты и такие простейшие действия не совершили. Значит, придется, как обычно, копнуть глубже. Неожиданно в дверь осторожно постучали. «Господин, вы просили сказать, когда наступит время ужина?» Донесся до меня женский голос. «Да, спасибо. Благодарю девушку и показываю, что услышал ее». Быстро время пролетело. Увлекся я. Посмотрев в окно, вижу, что на улице начало уже темнеть. С трудом поднявшись с пола, на котором сидел все это время, направляюсь в ванную комнату и быстренько привожу себя в порядок. Вернувшись обратно после недолгих раздумий, снимаю с себя броню и оставляю здесь. Думаю, будет лишним спуститься сейчас вниз с ней. Подозрительно. Но несмотря на то, что буду без нее, беззащитным я точно не останусь. Как минимум, на мне постоянно активированный защитный амулет и неактивный магический доспех, который я могу включить в любой момент. Ехал я сюда во всеоружии и готовый к неприятностям. Так что, оставшись в брюках с рубашкой и с клинком на поясе, и с кучей артефактов, по большей части спрятанных под одеждой, кроме обруча на голове от магического доспеха, выхожу из комнаты и спускаюсь на первый этаж. Спустившись, на мгновение задерживаюсь у лестницы, окидывая трактиры взглядом. Людей здесь определенно стало больше. Не все стали заняты, но уже и не пусто, как было, когда я сюда только приехал. Что ж, пора за работу. Посмотрим, чем интересным со мной смогут поделиться посетители этого места.